Глава четвертая. Машина прогрелась, и я отогнала ее в сторону. Остальные ушли с парковки, убедившись, что с их имуществом ничего не случилось. «Давай-ка ускоримся», — попросила Маринка. «По-моему, сейчас точно ливанет, тем более, что и свет в доме уже появился». Подруга была права. Первые крупные холодные капли упали мне за шиворот как раз, когда я шагнула на крыльцо. «Вы где потерялись?» — весело наехал Женя. «Будете с нами?» На диванчиках расселись парни, Людочка с Яшенькой, Аврора с детьми и блондинка, имени которой мы пока не знали. «Кстати, я Света», – тут же исправила она это досадное недоразумение. Мы с Маринкой тоже представились, остальные назвали свои имена, и я, наконец, увидела, ради чего все собрались. На столике было разложено игровое поле – фишки, кубики и разноцветные карточки. «Мы с собой на столку захватили». — похвастался Матвей. — Прикольно, — обрадовалась Маринка. — Спать еще рано, а на улице делать нечего. Молодцы вы. — А что остальные не хотят? — Данил развел руками. — А мы правил не знаем, — попыталась я отмазаться. — Ничего страшного, — тоном нетерпящим возражений парировала Светлана. — Мы тоже не знаем. Садитесь, мы пока не начали. Садитесь, садитесь, вот сюда. Ну, давайте же скорее, уже не терпится начать. «Ну надо же! С виду стерва-стерва, а вот поглядишь, любит зарубиться в детские игры. Воистину, внешность обманчива». Маринка уже устроилась на диванчике, и мне ничего не оставалось, кроме как присоединиться к ней. В конце концов, не такая уж и плохая идея. Спать и правда пока не хочется, да и набраться опыта в общении с детьми будет не лишним. Правила оказались несложными, но эта простота игры не помешала мне потерять счет времени. Азарт охватил меня всерьез. Давно я с таким неинтересом не зарабатывала игрушечные деньги. Дети играли с нами на равных, если не сказать большего. Офигеть! Малой, ты меня как школьника нахлобучил! Недоуменно покачал головой Яков, когда в очередной раз провалил партию. Мухлюешь, пойди! Тут интеллект нужен! Серьезным видом постучал пальцем по лбу Матвей. Все засмеялись, включая Яшу. Два часа пролетели незаметно. Первыми начали зевать дети, и Аврора спохватилась. «Господа, время позднее. Мы вас, пожалуй, покинем до завтра», — твердо произнесла она. «Игру не забираем, а вот игроков надо уложить». «Ну, мам!» — заныл Матвей. «Не мамкой. Милана, ты тоже идешь спать. Завтра вечером снова поиграем». «Ну, зато у нас появились шансы», — потер ладони Яков. «Еще партийку, Я, кажется, разобрался с правилами». Людмила уже тоже зевала, но согласилась. Дождь за окном поливал, как из ведра. Иногда сверкала молния, но раскаты грома уже не пугали. Гроза ушла дальше. Еще час пролетел, как один миг, и Людмила, наконец, не выдержала и утащила Якова. Света тоже, извинившись, ушла в свой номер. Остались только парни и мы с Маринкой. — Еще по одной! — подмигнул Женя. — Если только по одной, — согласилась Маринка, — а потом и мы отчалим. Мне все еще не хотелось спать. Я бы посидела и дольше, но сама ситуация выглядела, на мой взгляд, неловкой. Сижу тут с двумя совсем молодыми парнями посреди ночи, играю в настолки, что подумал бы Тарас. Да, ни Женя, ни Данил не позволяют себе ничего лишнего. Думаю, они вряд ли вообще воспринимают нас с Маринкой как объекты вожделения. Впрочем, насчет Маринки не знаю. Тем не менее, со стороны это может показаться странным. Ночь, двое посторонних парней. Отогнав дурацкие мысли, я погрузилась в игру. Партия затянулась. Несмотря на то, что нас осталось четверо, карточки все не заканчивались. Наконец, последняя легла на стол. «Победа!» – объявил Данил. «Ну все, теперь пора спать!» – в очередной раз протяжно зевнула Маринка. «Спасибо за игру, мальчики!» Даня и Женя ушли к себе, а я аккуратно собрала и рассортировала карточки, разложила фишки по пакетикам, сложила поле. «Ну что ты возишься?» Я смерила Маринку выразительным взглядом из-под лобья. «Должна же понимать, что с чужими вещами стоит обращаться бережно. Со своими пусть творит все, что пожелает, но чужие надо возвращать в том виде, в котором взял». Я оглядела результат своего труда, осталась довольна и встала с диванчика. Теперь можно и отдохнуть. Мы с Маринкой подошли к двери нашего номера. Она нажала на ручку и толкнула. «Холодно как-то!» — воюжилась она. «Ты что, забыла закрыть окно?» «Там мои вещи на кровати намокли, наверное». «Даже не думала его открывать», — буркнула я в ответ. «Давай, заходи уже, чего в дверях стоять?» «Что-то мешает!» — пропыхтела она. «Дай сюда!» Я раздраженно толкнула дверь. Она во что-то уперлась. Наверное, ветром распахнула окно и сдула мою сумку с кровати. — Вот гадство! В номере наверняка потоп. Да и холодно. По ногам тянуло так, что у меня мурашки побежали по всему телу. Я нащупала рукой выключатель и щелкнула. — Твою мать! Что там? Все намолкло! Оттесняя меня плечом, вякнула Маринка. — Твою мать! На моей кровати лежал мужчина. Точнее, частично лежал. Его торс, руки и голова уютно устроились на кровати а ноги раскинулись на полу, мешая открыть дверь. Лица его я не видела, зато отлично видела нож, торчавший в спине. Вокруг ножа расплылось небольшое пятно, чуть подсохшей, но все еще отчаянной красной крови. Мы с Маринкой молча смотрели на эту картину, не находя слов. — Окно-то закрыто, — вдруг сказала она. — Ага, — кивнула я. — Это кондиционер дует. Ты включила? — не — помотала она головой. — Может, он включил? Я пожала плечами. — Наверное. — Это Григорий? Интересно, что он тут делает? — В жизни каждого человека бывает момент, когда зашел не в ту дверь, — философски протянула Марина. И я глубокомысленно кивнула. Мужик по-прежнему неподвижно лежал на кровати и не думал исчезать. Нож в спине явно намекал на то, что поговорить с ними и узнать, какого рататуя он забыл в нашей комнате, не получится. Ко мне, наконец, начал возвращаться рассудок. «Что скажешь?» — я повернулась к Маринке. «Ты у нас мент. Давай, командуй». Она ухватилась за голову и потерла виски руками. «Черт, черт, черт, черт! Твою мать!» «Успокойся!» — неожиданно для себя самой рявкнула я. «Соберись! У меня на кровати жмурик!» Не время сейчас сатану вызывать. Лучше вызови своих коллег, а я пока схожу за администратором. — Так, — сосредоточилась Маринка, — надо убедиться, что он мертв. — Мертвей не бывает, — хмыкнула я. — Поверь моему опыту. После Тараса я живых от мертвых отличаю с полпинка. Видишь нож? Судя по рукоятке, которая упирается эфесом прямо между ребер, он пробил ему легкое, возможно, сердце. Учитывая, что крови вокруг нет, умер он сразу, даже не дергался. Может, просто сознание потерял? Потерял, кивнула я, и сразу умер. Марин, если бы он был жив, то пытался бы дышать даже без сознания. А с ножом в легких это было бы шумно, наверное. Он бы хрипел и пускал пузыри. Тоже верно, но пульс я бы проверила. А я бы ничего не трогала до приезда полиции, нахмурилась я. «Еще не хватало, чтобы нас обвинили в том, что мы его пришили». «Вызывай подкрепление, генерал, я пойду за Еленой». Я развернулась и оставила Маринку созерцать неподвижное тело. Почему-то мне было спокойно, настолько спокойно, что это даже пугало. Впрочем, вид покойников давно перестал вызывать у меня хоть какие-то эмоции. Ничего удивительного, что я даже вне работы перестала бояться смерти». Иногда я испытывала сожаление к усопшим, но Григория было не жалко, мне было наплевать. Администратора на месте не оказалось. «Елена!» — громко позвала я. «Что вы так орете?» — раздалось за спиной. Я обернулась и уперлась взглядом в Ину. Проигнорировав ее недовольное выражение лица, я поинтересовалась. «Вы не видели администратора?» «Спит, наверное», — прищурилась она. «А у меня Глебушка из-за ваших воплей не может уснуть». То игры устроили, то орете на всю округу. Идите к себе и не мешайте людям отдыхать. Неожиданно меня охватила злость. Противная тетка командует здесь, как у себя дома. Кем она себя возомнила?» Состряпав самое ядовитое милое выражение лица, я ласково протянула. «Я бы с радостью, вот только у меня небольшая неприятность случилась. Негде спать. В моем номере лежит мертвый мужик, прямо на моей кровати». «Чего?» Моментально осипшим голосом прохрипела Инна. Труп, говорю, в моем номере валяется. Что вам непонятно, прошипела я. Не вы ли его грохнули, чтоб отдыхать не мешала? Лева! Вместо ответа заорала Инна. Лева! Елена! Заорала я, поворачиваясь к стойке администратора. А, выглянула из своей комнатки девушка. Что случилось? Администратор выглядела довольно мило в своей пижамке с пучеглазами совами. Судя по лохматой голове и бессмысленному взгляду, она уже успела уснуть. «У меня в комнате труп». «Мышь?» — испуганно охнула она. «Нет, человек, мужчина. Кажется, Григорий. Но я могу ошибаться». «Связи нет», — перебила Маринка, появлялась в коридоре. «Леночка, у вас есть стационарный телефон?» «Что вы несете?» — замотала головой администратор. «Какой телефон? Какой Григорий?» Она выскочила из-за стойки и почти бегом понеслась в наш номер. Маринка бросилась за ней, но не успела. «Мама!» — раздался вопль на весь бабриный утес. «Лева!» — продолжала надрываться Инна. Двери номеров стали распахиваться. Постояльцы выглядывали с обеспокоенными лицами. «Что такое, Горим? — спросил Женя у Инны. Тут человека убили! — провыла она. — Левушка! Лев выскочил в коридор. — Кого убили? — Ух ты, мам! Тут мужик с ножом в спине! — раздался восхищенный крик из коридора. Похоже, это был Матвей. — Не трогай ничего! — я узнала голос Авроры. Маринку тут же сдуло из коридора. — Никому ничего не трогать до приезда полиции! Всем оставаться на местах! Я закатила глаза. «Дурдом какой-то! Почему бы мы не поехали в Рябиновку? Хотя в прошлый раз мы и там умудрились найти неприятности, но ведь снаряд в одну воронку дважды не попадает. Или попадает?» Поднялся такой шум, что у меня сразу разболелась голова. «Ну, Маринка, нашла во что меня снова втравить!» «Хотя это ведь не она воткнула нож в спину Григория!» «А кто?» Гостиная наполнилась постояльцами. Они сделанным ужасом закатывали глаза, но я-то видела, что их просто разрывает на части от любопытства. Один только Матвей не притворялся, а совершенно искренне радовался тому, что увидит настоящего покойника. И заметно нервничал Лев. Едва взглянув в сторону коридора, он скомандовал Ине. — Собирай вещи. Уезжаем. — Никто никуда не уезжает, — отрезала Маринка. До приезда полиции нельзя покидать место преступления. — И кто меня остановит? «Ты?» — подруга смело перегородила дверь. «Пошла в задницу!» — рявкнул хомоватый лев и выпятил вперед пивное пузо с явным намерением этим пузом сбить Маринку, если она бросится ему на перерез. «Спокойно, батя!» — тихо произнес Яков. «Ты оглох? Тут человека убили. Никто никуда не едет!» Мужик резко присмирел. «Погодите, а он точно мертв?» — уточнил Данил. «Люда, ты же врач!» Может, его еще можно спасти?» Бледная Людмила растерянно посмотрела на него пустыми глазами. «Людмила», — повторил Данил, — «человеку плохо». «У него нож в спине торчит», — дрожащим голосом произнесла Елена, держась за стену. «Меня уволят». «Люда, ау, ты же врач. Там у человека нож в спине торчит», — продолжал надрываться Данил. — Я косметолог, дерматовенеролог, — тихо произнесла Людмила. — Ясно, — поднял руки Данил. — Ну, нож в спине — это точно не сифилис и не псориаз. Твоя квалификация в этом случае мимо кассы. Кто-нибудь вызвал полицию? — У меня связи нет, — развела руками Маринка. — И у меня, — отозвался Женя. — Одно деление, — пожаловалась Аврора. — Не идет звонок. Все стали проверять телефоны. Я, повинуясь стадному чувству, тоже попробовала набрать номер экстренной службы, но гудка не было. — Кажется, связь должна быть на холме, — осенила Светлану. — Я схожу туда. — Нельзя покидать место преступления до приезда полиции, — завела свою шарманку Марина. — А как она приедет, если никто не может дозвониться? — ехидно заметила Светлана, и я внутренне с ней согласилась. — Я же никуда не уезжаю, просто попробую поймать связь. Если хочешь, можешь пойти со мной, но на твоем месте я бы осталась тут приглядывать за остальными». Эти самые остальные продолжали все так же бестолково суетиться. Аврора увела любопытных детей спать, хотя они отчаянно сопротивлялись. Эмма уселась за стол гостиной и начала раскладывать карты. Елена справилась с эмоциями, взяла себя в руки, прикрыла дверь нашего номера и тихо спросила у меня. «И что теперь делать?» Я внимательно посмотрела ей прямо в глаза, постаравшись вложить в свой взгляд как можно больше смысла. Мне хотелось без слов донести до нее мысль о том, что именно она ответственный сотрудник, который должен придумать, как разрулить сложившуюся ситуацию. Наверняка у них должны быть инструкции, как действовать, если что-то пошло не так. К сожалению, Елена телепатии не владела, и мои молчаливые намеки остались незамеченными. Она все так же смотрела на меня и на полном серьезе ожидала, что я сама решу проблему с мертвым мужиком в моем номере. «Для начала давайте дождемся полицию», — вздохнула я. «Начальству вашему позвоните». «Нельзя беспокоить начальство в выходные», — прошептала она потеряно. «Тем более ночью». «Леночка, ситуация нестандартная. Попробуйте сходить со Светой до холма. Уверяю вас, повод очень уважительный». «Нет, нет, нет!» — замотала она головой. «Я должна оставаться здесь и следить за тем, чтобы все было хорошо». «Так себе у вас получается!» — хмыкнул Женя. «Там реально лежит Григорий. Давненько, кстати, лежит. И кондер фигачит на все деньги. Я сам чуть не окоченела, ведь только заглянул». «Дозвонилась», — отчитала Светлана, заходя в дом. «Кое-как поймала. Обещали приехать по возможности быстро». — Труп — дело серьезное, — кивнула Маринка. — Будут спешить. Но дорога отвратительная, да и дождем ее размыло. Часа два придется ждать. — У меня ребенок, — взырепенилась Инна. Я не могу два часа ждать неизвестно чего. — Так идите спать, — устала сказала Елена. — Вас это пока не касается. Когда приедут мен полицейские, тогда мы вас разбудим. Идите, идите. — Так, все расходимся, — взяла дело в свои руки Маринка. — Время позднее, нам надо отдохнуть. Учтите, опрашивать будут всех, так что постарайтесь эту пару часов поспать. — Кстати, нам тоже не помешает, — напомнила я. — У тебя кровать занята, — отрубила подруга. — Там левый мужик. Спит тут, на диванчике. — Может, мне на коврике возле двери прилечь? — приподняла я бровь. — Пойдем тогда в номер Григория. Он вряд ли туда сегодня вернется. Краем глаза я заметила, как Елену перекосила от моего юмора. — Ну, извините, барышня, у нас в Тихом Англии и не такие разговоры случаются. — Нельзя нам туда, — покачала головой Маринка. — Место преступления. — Место преступления у нас в номере. — Неважно, — заупрямила свежеиспеченная сыщица. — Эксперт будет осматривать номер Григория, его вещи, а получится, как в сказке про Машу и медведей. Она грозно сдвинула брови и пробасила: Кто спал на моей кровати? Постояльцы смотрели на нее с ошарашенным видом. Да уж, слабонервные, могли бы и посмеяться, вон, как девочка старается разряжать атмосферу. Слушайте, у меня в номере огромная кровать. Вдруг спохватилась Аврора. Я могу с детьми на ней поместиться, а кому-то из вас уступлю одна спалку. Мне, вдруг оживилась Эмма. «У меня тоже кровать широкая, девушки прекрасно поместятся на ней вдвоем, пока я буду гостить у вас». «Мы тоже можем уступить место», — проявил щедрость Даня. «Я могу лечь на полу». «Не надо никому лежать на полу», — испугалась Марина. «Предыдущий вариант меня вполне устроит. Только жаль, что вещи забрать не получится из номера, но что уж теперь». Мы быстро произвели рокировку. Эмма перенесла свои вещи в номер коврори, мы налегке переместились к ней. Елена выдала нам чистое постельное белье, а сама осталась в коридоре. Она попросила парней подтащить диванчик к двери и улеглась на нем, охраняя, чтобы Григория никто не спер. Кому мог бы понадобиться этот никчемный мертвый мужик, кто знает, но Маринка этот план одобрила.